Глава сорок седьмая Отцы и дети Вики Сон одолевает меня. Тяжелый, муторный, с одним лишь достоинством, долгий. Даже когда моему мозгу не удается удержаться за крепкое бесчувственное состояние, я долго лежу носом в подушку, цепляясь за вязкую дрему и слушая мурлыканье Маруськи, которая, в отличие от меня, не спит, а с чем-то возится на полу. Солнышко мое, проснулась раньше мамы и решила меня помиловать, и дать мне доспать пару часиков заняла себя сама. И так это все был сон. безумный сумбурный противный сон и я сейчас открою глаза и окажется, что ничего из того, что навязчиво крутится в голове, не было и яр не ранен я могу ему позвонить и ещё один раз от души послать его в баню просто так от моей большой и великой любви и мама дома сидит себе на кухне варит для маруси овсянку и сейчас мы с ней на пару выпьем по чашке кофе и не было никакой Лики, никакого Кайсарова, и вообще это я сама его себе придумала, надо мне уже к психологу проработать вопрос недостаточности отцовского воспитания в жизни. Я собираюсь с силами и открываю глаза. Облом, однако. Один только десяток валяющихся вокруг меня подушек устраивает мне грандиозный облом. Никогда бы не завела в своей квартире такого количества бесполезных пылесборников». Чехлы на них вечно стирать приходится. Нет, это кровать отельная. В эту кровать ей вчера перед откровениями Лики укладывала Маруську, решив ничего не делать с широкими жестами Кайсарова от великой доброты, ну и слегка от удивления, конечно, отдавшего нам на поругание президентский люкс в своём отеле. Надо будет заказать Маруське что-нибудь шоколадное. Пусть побегает по этому номеру со сладкими ладошками, но оставляет живописных пятен на обивке этих выпендрежных белых кресел. Да-да, я вредная, злопамятная и вообще коза. Я приподнимаюсь на локтях, тянусь вперед к оставленному на прикроватной тумбочке телефону, разблокирую экран и чуть не подпрыгиваю, увидев непрочитанное СМС от клиники. Моё живое воображение, разумеется, мне тут же рисует пару эскизов происходящего в самых тёмных тонах. А что если тот, кто пытался добраться до меня, разозлился и решил отыграться на маме? А что если ей банально стало хуже, а я тут валяюсь? Так, нет, надо уже прочитать, пока я тут себе конца света придумать не успела. Ольга Андреевна Титова переведена из реанимации в кардиологическое отделение. Состояние пациентки удовлетворительное. Посещения разрешены не ранее, чем через 24 часа. Господи, ну хоть одно хорошее известие на этом фестивале моих весёлых приключений. Нудное нытьё в груди утихает, но совсем незначительно. Я до сих пор не знаю, что там с Яром. Я даже не представляю, что мне делать дальше, как возвращаться к работе и что делать с Марускиной школой. Пока у нас каникулы, конечно, но сколько долго они продлятся? Кстати, о Маруски. Где она вообще? Её песенки и хихиканье вроде и близко, но в то же время она что, вообще без присмотра сейчас играет? И с чем? Перед моими глазами мысленно просится картинка. Мой ребенок от нечего делает начавший играть в кегли, используя в качестве последних маленькие бутылочки из мини-бара. А что? Машенция у меня дама креативная. Вот они, истинные чудеса в реальности. Только что я была самой неподъемной вещью во вселенной, а вот сейчас я деловито спинываю с ног одеяла, спускаю ноги на пол, нашаривая тапочки, и тщательно протираю глаза, разыскивая взглядом халат. Халата не вижу. Ладно. Типовая пижама этого отеля тоже весьма приличная. Шёлковая в випендрёжную полосочку. Ну, кто не спрятался, я не виновата. Я иду на голосок к Маруське, мрачно прикидывая, что скажу Кайсарову, если моё дитя уже скроило из местных штор себе тогу справедливой Афины. Наверное, пожму плечиками и попрошу списать с долгов по алиментам. А что? Он же должен был их выплачивать маме. Там уже под ней проценты натикали. Впрочем, оказавшись во второй комнате, в отличие от спальни сплошь затопленной солнечным светом, я замираю, узрев такое, к чему меня жизнь не готовила. Маруська сидит себе посреди огромной гостиной, на пушистом сером ковре и вдохновенно что-то крутит. Вокруг неё валяются какие-то вагончики, домики, части игрушечных рельс. Откуда оно появилось, я без понятия. Видимо, телепортировалось из небытия. А в уголке гостиной в кресле задумчиво подперев ладонью подбородок царственно восседает Дмитрий Алексеевич Кайсаров и любуется на мою дочь, иначе и не скажешь. Картина Репина приплыли. С добрым утром. Кайсаров поднимает на меня глаза. Господи, спасибо, что он обошёлся без всяких добавок типа дочь, а не то я серьёзно могла и матом ему завернуть ответочку. «Еще б оно было доброе!» — хмуро откликаюсь я, не желая никоим образом вписываться в эту идеалистическую картинку. «Марушка, ну-ка подойди сюда!» Мелкая печально вздыхает, откладывает паровоз, к которому она старательно прикручивала трубу, и семенит ко мне. Так, глазоньки смущенно убегают в сторонку, а значит, я, как всегда, молодец и вообще провидится. «Зубы чистить! Быстро!» Я щелкаю мелкую по носу. Я строю поезд. Плюшка упрямится, как и всегда, когда суровая реальность отнимает у неё время от чего-то интересного. Мне его дедушка подарил. Дедушка, как хорошо, что Маруська ещё не умеет различать полутона. Это слово у меня конкретно так выходит сквозь зубы. Дедушка, из-за этого вот волшебного персонажа в моей жизни происходит лютый трэш. Отцовских обязательств он не выполнял даже по выходным. А тут зашёл такой с утра к мелкой, ёп, дедушка. Катился бы этот дедушка. Ага. А вот моя мелкая чуть от возбуждения не подпрыгивает. Ещё бы, целый дедушка вдруг нашёлся. С ним приходил дядя. Они у меня кровь из пальчика брали, как в больнице, а потом дедушка подарил мне поезд. Так. Интересно. А есть кто-нибудь, кому нужна голова Кайсарова? А то я сейчас очень хочу заделаться его келлером. Машенька, иди почисти зубы, не серди маму. Мягко вклинивается дедушка. Я вновь ощущая, как кресло под ним от моего взгляда начинает тлеть. Поезд ты ещё собрать успеешь. Он без тебя не укатится. Маруська, поняв, что тут заговор и несправедливость, и что судьбе надо взять и покориться, всё-таки стартует в ванну. Ты немного на себя берёшь, дедушка. Я выпрямляюсь, скрещивая руки на груди. Разбирайся со своей семьёй, от моей держись подальше. Нам и так из-за тебя слишком много прилетело. Разумеется, я знаю, для чего у моей мелкой брали кровь. Вчера мне не дали лечь спать ровно для той же дебильной процедуры. хотя я и громко сказала Кайсарову вслух, что его отцовство мне упало примерно так же, как четвёртая нога. Вот нафига делать эти экспертизы сейчас, спрашивается? Ладно ещё до. Это имело смысл реально хоть как-то доказать, что мы не врём и не собираемся никого разводить. А сейчас? Ответ прост. Кое-кто уже намылился оформлять документально наше родство. И на кое оно мне спрашивается? На веранде сейчас накроют завтрак для тебя, Вика. Кайсаров и бровью не ведёт, не обратив ни унции внимания на антарктический лёд в моём голосе. Давай поговорим во время него. Маша уже завтракала. Если не хочешь оставлять её одну, я вызову штатную няню. Где Влад? С ответом на вопрос о завтраке я не тороплюсь. Мне действительно интересно, почему Владислав Ветров, тот самый, что обещал нас защищать, внезапно оставляет мою дочь в компании дедушки-бандита. Ведь сам же говорил, что хоть Кайсаров и вывел почти весь бизнес на законные рельсы, но ключевой поправкой всё же остаётся слово "почти". Хотя у Влада своя точка зрения на эту ситуацию. Для него это не дедушка-бандит, а человек, в настоящее время способный защитить и меня, и Маруську от всяких отморозков. с гарантией. В компании чьей-то окровавленной рубашки пошёл искать моего врача для генетической экспертизы на степень родства. Спокойно сдаёт моего дэвера Кайсаров. Влад что-то мутит. Я смутно припоминаю его вопрос насчёт группы крови Яра, а задачиваюсь ещё сильнее. Впрочем, пока он не закончит, он ведь всё равно не скажет. В этом вопросе он такой же разговорчивый, как и мой бывший муж. Так что, Вика, А завтракаем, поговорим. Папочка даже не собирается от меня отставать, кажется. Хочется огрызнуться, что я не голодна, но боюсь, мой желудок и так из-за вчерашнего стресса, отказавшись от ужина, подведёт меня в самый критический момент и голодно заурчит. Уже сейчас чувствую, подводит. Да и так по-подростковому это, наверное, будет смотреться. Ну, как минимум, позавтракаем, киваю я. А со всем остальным посмотрим. Распливаться можно в любой момент. А мне всё-таки интересно, что многоуважаемый Дмитрий Алексеевич желает мне сказать. Думаю, понимает, что в моём возрасте уже не ждут папочку в голубом вертолёте и с ящиком из кимо И всё же интересно, может, он обрисует, насколько мне стоит опасаться его долбанутой на всю голову интриганки жены, да и аморфную ликку с её щенячьим послушанием перед мамочкой избрасывать со щитов не стоит. Для вызова няни Кайсаров не поднимается с места, только касается одной из кнопочек на лежащем у него под ладонью маленьком пульте, доходчиво и оперативно. Уже через 3 минуты в покоях номера появляется девушка, Они как раз стыкуются с вышедшей из ванной комнаты Маруской. Моя мелкая подозрительно косится на новую тётю, но тётя быстро представляется Наташей, оглядывается, восторгается железной дорогой, просит разрешить ей поучаствовать в сборке. Мастерски она. У меня на самом деле не самый доверчивый ребёнок на свете, но на сие подозрительное предложение Маруська соглашается всего лишь после 3 секунд раздумий. только на меня косится выжидающе, разрешу ли я. Играйте, солнышко, я пока поем, киваю я. Наташа приходит не одна, в компании двух горничных. Одна притаскивает мне свежий халат и уходит убирать постель, вторая привозит завтрак на тележке. Ну капец, сервис. Ещё чуть-чуть, и я начну ощущать себя цветочницей из Пигмалиона, которую пустили в высшее общество. Хотя Нет, мне плевать, как я там сейчас со стороны выгляжу. Прошу к столу. Кайсаров дожидается, пока я наброшу халат на плечи и затяну узел, и только потом приглашающе подставляет мне локоть, разворачиваясь в сторону выхода на балкон. Локоть я игнорирую. Играть по правилам папочки я не собираюсь, как бы он тут пыль мне в глаза не пускал. И снова это многозначительное хмыкание, как вчера, когда я скалилась и рычала на него усталой и злобной волчицей, желающей только одного спокойного угла, где можно упасть вместе со своим детёнышем. Ладно, пусть хмыкает, мне-то какая разница. Эта веранда, которая не уступает по размерам гостиной номера, декорирована цветами, отделана светлым мрамором, на белом круглом столике между двух белых кресел уже заканчивают накрывать завтрак. Мягко стелить, Дмитрий Алексеевич, задумчиво роняя я, проходя к балконным перилам и залипая на дивный городской пейзаж. Место для отеля в шикарном районе выбрано тоже идеально. Может, вы смертельно больны, и вам в срочном порядке нужен донорский материал от внезапно нашей чудесе дочери? У меня уже есть одна, которую не жалко. Насмешливо откликается Кайсаров, проходя следом за мной, но приземлившись в одно из кресел у столика. Странное у меня все-таки ощущение от его пристального взгляда, будто хищный зверь подобрал когти и смотрит с интересом, как я гуляю по территории его прайда. Не как кот на мышку, как-то по-другому. «Не жалко», — я приподнимаю брови. «Ой, Ли, тридцать лет Лика была любимой дочерью, и тут вдруг перестала?» «Любимой». Чтобы это понять, не надо быть семи пядей во лбу и суперпсихологом. Кайсаров вчера прессовал Влада из-за невинного намёка на причастность Лики. Моя драгоценная сестрица действительно была папиной принцессой, пусть даже если папа-король редко возвращался в своё королевство. Он выводил драконов и строил свою империю во имя совершенно определённой цели, а не просто так. Если Кайсаров серьёзно оставался со своей женой, И с благодарностью за рождение дочери это многое о нем говорит, хотя... Хотя откуда я знаю? Может, у них там великая любовь, а те натянутые отношения, о которых говорила Лика, воплощение классического «милые бронятся, только тешатся». «Жалко», — кивает Кайсаров, подтверждая мои мысли, «но предательство такого рода спускать не стоит даже любящему отцу». Разумеется, наказание Лики будет отличаться от наказания Стеллы, но и оно будет суровым. Лишишь её сладкого и поставишь в угол, иронично уточняю я, не торопясь присаживаться за стол. Если честно, у меня нет ни единой идеи, как можно равноценно покарать Лику за её идиотизм и истеривозность. Я ей помешала, видите ли, девочке не хотелось делиться папочкой и пафосными подружками. И потому у нас с Яром она без разрешения решила взять 8 лет. Всего 8, какое счастье. Она-то претендовала на большее. Но не убивать же её. Да и мама наверняка захочет с ней познакомиться, когда встанет на ноги. Лишу дотаций и основной части наследства. Бесстрастно откликается Кайсаров. У неё есть свои средства, разумеется, но для привычной лике шикарной жизни их хватит на полгода максимум. А дальше ей придётся работать, и уже не у меня с поблажками и преференциями моей дочери, а куда возьмут. С учётом того, что сейчас я не буду ей покровительствовать, условия будут гораздо хуже, чем могли бы быть. Сегодня утром Лика торговалась со мной за моё прощение. Я ей озвучил, что если она и вправду на него рассчитывает, отправится в деревню. У меня есть не самая работоспособная ферма, купил недавно, не успел заняться. Вот и пускай моя дочь вытащит это заведение из того навоза, в котором оно сейчас находится. Пара лет физического труда на свежем воздухе, возможно, поможет ей повзрослеть. Возможно, Ирония в моём голосе слышна даже малознакомому со мной слушателю. Срок можно и продлить, если парой лет не обойдёмся, хмыкает Кайсаров. Твой завтрак стынет, между прочим. А я люблю не горячую еду, парирую я, но всё-таки пересаживаюсь за столик. Завтрак накрыт на двоих, хотя я подозреваю, накормить им можно было минимум четверых, а в случае экономии и целую футбольную команду. Впрочем, ладно, омлет я съем и круассан к кофе тоже. Надеюсь, не отравленный. Ну, хорошо. Насчёт Лики я поняла. Пальцы раскладывают на коленях салфетку. Она отправляется совершать трудовые подвиги и поднимать сельское хозяйство. Мне очень равноценно, но что ж поделать? А что насчёт вашей жены, Дмитрий Алексеевич? Мой вопрос неожиданно будет в папочке даже слишком много эмоций. до скрипнувших от ярости зубов, до жестко сощурившихся темных глаз. А вот этот персонаж никакого помилования для себя явно не вымолил.